Он повернулся. Джимми уже поднялся на ноги, прижимая руки к шее. Пальцы были в крови. — Она меня укусила! — простонал Джимми. — О, Господи! Она меня укусила! Бен подошел к нему и попытался взять за руку, но Джимми его оттолкнул. Глаза его горели безумным огнем. — Не трогай меня! Я заразный, Джимми! «Принеси сумку, Бен, скорее! Я чувствую, как это действует! Ради Бога! Принеси мне мою сумку!» Сумка стояла в углу. Бен принес ее, и Джимми вытряхнул ее содержимое на стол. Его лицо стало мертвенно-бледным, залитым потом. Кровь струилась из маленькой рваной ранки на шее. Он сел на стол. Дыхание с хрипом вырывалось у него изо рта. «Она укусила меня!» Выдохнул он в сумку. Ее пасть, о, Боже, ее проклятая, грязная пасть! Он нашел пузырек дезинфектора, отвинтил крышку и плеснул содержимое себя на горло. Жидкость потекла по его рубашке и на стол, смывая следы крови. Глаза его закрылись, и он застонал. — Джимми, что? Погоди, — пробормотал Джимми. — Погоди, уже лучше. Подожди чуть-чуть. Он отставил пузырек. Теперь стало видно ранку, отмытую от крови. Бен заметил два следа зубов недалеко от шейной артерии. Джимми достал из сумки ампулу и шприц, содрал с иглы предохранительную упаковку и погрузил ее в ампулу. Руки его так трясли, что он едва не уронил шприц. «Тетранус!» — сказал он, подавая шприц Бену. «Уколи меня!» «Вот сюда!» Он поднял руку, обнажив подмышку. Бен взял иглу и вопросительно поглядел на Джимми. Тот кивнул. Бен ввел иглу. Джейми дернулся, как ошпаренный. На момент тело его застыло в агонии, каждый мускул напрягся, понемногу он расслабился, и Бен увидел на его лице слезы, смешанные с потом. «Дай мне крест», — сказал он. «Если я все еще заражен, то, то это будет видно, думаешь, все может быть. Знаешь, когда ты пошел к ней, я хотел, я хотел кинуться». На тебя Бог меня спас. Но я смотрел на этот крест, и меня чуть не стошнило. Бен притронулся крестом к его шее. Ничего не произошло. Свечение уже померкло. Бен убрал крест. Слава Богу, сказал Джимми. Вот и все. Он опять порылся в сумке, отыскал две пилюли и сунул их в рот. На всякий случай. Хорошо, что я сходил в сортир перед этим. Боюсь, я все же обоссался, но совсем чуть-чуть. сможешь забинтовать мне шею? Думаю, что да. Джимми вручил ему бинт и хирургические ножницы. Наматывая бинт, он заметил, что кожа вокруг укусов стала воспаленно-красной. Джимми поморщился, когда бинт коснулся раны. Еще пара минут. Я бы свихнулся. По-настоящему. Эти ее губы... Он передернулся. И знаешь, когда она делала это... Мне нравилось. Это самое ужасное, Бен. Я даже испытывал возбуждение, можешь поверить. Если бы не ты, я бы ей позволил. Не думай про это. Нужно еще кое-что сделать. Что? Подожди немного. Бен закончил бинтовать и немного отошел. Что? Тут Джимми ударил его. В глазах его вспыхнули искры, и он неуклюже плюхнулся на пол. Опомнившись, он увидел, что Джимми слез со стола и подходит к нему. Он успел вспомнить про крест, думая, вот так кончаются, рассказывал Генри. Ты кретин, кретин! — Как ты? — осведомился Джимми. — Извини, но это было лучше сделать неожиданно. — Какого черта? Джимми уселся на пол рядом с ним. — Я хочу рассказать тебе... Что с нами произошло? Что я потом расскажу Мори Грину? А ты подтвердишь, если придется, понимаешь? Вроде бы. Бен потрогал челюсть и поморщился. Кто-то напал на нас, когда я осматривал тело миссис Глик. Ударил тебя и стал драться со мной. Ну и во время драки укусил за шею. Потом скрылся. И мы не знаем, кто это был. Вот и все, понял». «Бен кивнул. На нем было темное пальто, может быть, синее, и зеленая вязаная шапка. Вот и все, что ты видел. Ты не пробовал писать до того, как сделаться доктором?» Джейми улыбнулся. «Я могу так сочинять только при крайней необходимости. Ты все запомнил?» «Конечно. Но я не думаю, что они уж очень взволнуются. Это ведь не первые пропавшие тело. Надеюсь...» Но теперь за это возьмется шериф графства, а это Стивен Перкинс Гиллспай. Нужно заранее обо всем договориться. Думаешь, нам следует сообщить ему? Помни, что с точки зрения властей мы преступники. Мы не имеем никакого права тут находиться. Сказав это, Джимми подошел к телефону и позвонил сперва Мори Грину, потом шерифу Гомеру Маккаслину.